Евгений Бергер. Горизонт событий. Книга девятая. Сингулярность. Том первый. Пролог. Слово королевы — закон. все, что она говорит или делает, всегда имеет смысл. Если кто-то не понимает, в чем суть, — это его проблемы. Любимица народа, символ абсолютной монархии и просто замечательная женщина, королева Елизавета Терпеливая, управляла страной вот уже 50 лет. А прозвище ей дали за то, что она с мужеством и невероятным терпением пережила все европейские кризисы XX века, В народе ее любили и уважали, однако далеко не все представители аристократии принимали ее политику. После инцидентов в Японии и начала расторжения всех экономических отношений с Китаем, большинство дворян отвернулось от ее королевского величества. Виктория про это прекрасно знала и очень хотела помочь своей семье, но ее методы оказались слишком кардинальными. Глядя на развивающийся над дворцом королевский стандарт, Девушка неспешно шла по каменной дороге к восточному фасаду. «Ваше высочество!» — гвардейца служливо открыл перед принцессой дверь. Виктория благодарно кивнула и направилась во дворец. Настроение было отвратительным. По сути, она прекрасно понимала, для чего именно бабуля вызвала ее на ковер, Но с этим ничего не поделаешь. Сама виновата, что доверилась этой мерзавке. Открыв дверь восьмиугольного кабинета... Который служил чем-то вроде главного офиса ее Королевского Величества, Виктория выдохнула и зашла внутрь. Королева сидела за столом и с напряженным видом выслушала отчет о проведенной операции. Генерал Олис, заметив принцессу, тут же прервался и, выпрямившись по струнке, приставил руку к фуражке. Ваше Высочество? Генерал! Виктория кивнула в ответ. Ох, господин Олис, не оставите нас на пару минут. Как прикажете, Ваше Величество! Отрапортовал генерал и поспешно вышел из кабинета. Повисло неловкое молчание, что постепенно перерастало в напряженную тишину. Королева испытывающе смотрела на принцессу, и было в ее глазах столько разочарования, что Виктории стало очень больно. Она хотела закричать, убежать, спрятаться как можно дальше, лишь бы бабушка перестала на нее так смотреть. Ваше Величество! девушка виновато опустила голову, я хочу объяснить. Тринадцать лет! Резко перебив ее, произнесла королева. «Тринадцать долгих лет я растила тебя и Уильяма. Мне никогда не нужна была принцесса. Я хотела воспитать в первую очередь человека. И что в итоге?» «Бабуль, я...» Королева молча встала и, подойдя к принцессе, на наотмашь влепила пощёчину. «Видимо, права была, Кэтлин. Я разбаловала тебя. Вместо будущей королевы растет глупая выскочка, которая совершенно не думает о последствиях. Голос старушки был насквозь пропитан льдом. «Я хотела как лучше. Лучше?» Елизавета холодно посмотрела на Викторию и так готова была сломаться напополам. «Три сотни каф иностранного происхождения. Три сотни боевых пилотов-наемников, которые не представляют интересов Великобритании и Священного Союза. Объясни, как они могли перелететь через границу? Кто отдал приказ и дал ложную информацию, что это наши союзники? Но я не мямли...» «Просто послушай. Маргарет оказалась настоящей раковой опухолью, которую я пригрела на своей груди. Я видела в ней надежду на светлое будущее нашей страны. Вместо того, чтобы продолжать сотрудничество, она избрала путь личных интересов, которые клином сошлись на маленьком мальчике. И это это всецело моя вина, что она поехала в Японию и устроила там настоящий бардак». Парламент уже бросил камень в мой огород на тему того, что следующие 10 лет будут очень тяжелыми для Великобритании. Китай приносил нам ресурсы и прибыль. Но теперь нам придется искать альтернативные источники обогащения. Как только народ про это узнает, начнется самый настоящий ад. И все это — исключительно моя вина. Затем выяснилось, что Маргарет жива. И вместо того, чтобы призвать эту дрянь к ответственности, ты вступила с ней в сговор. «Знаешь, как это называется? Государственная измена. И в том, что случилось в Шотландии, виновата именно ты. Бабуля, она обманула меня. На кой чёрт ты вообще к ней поперлась? Я хотела, чтобы она поймала Матидзуки. Она единственная, у кого бы это получилось». «Господи!» — старушка тяжко выдохнула и, медленно отойдя к столу, села в кресло. «Скажи, что в нем такого? Почему ты так цепляешься за него? Это же настоящий квазар!» А еще он наследник клана Швалье, настоящая борзая. Он для нас никто, и мы для него, по сути, тоже. Ты своими мерзкими и совершенно идиотскими выходками настроила его против нас. Неужели ты не видела, что за ним тянется шлейф из трупов и разрушения? Неужели ты забыла, что он устроил по дороге в имение? Скажи, зачем? Говорила я тебе, ни в коем случае не связываться с ним. Ну, говорила или нет? говорила и что в итоге скажи мне как бы ты заставила его работать на корону бабуля вопросительно посмотрела на внучку я верю в венец дианы о, -о, -о, -о королева устало улыбнулась мало того что предала меня так еще и хотела использовать на квазаре запрещенные и неиспытанные секретные технологии хорошо предположим маргарет бы его поймала и принесла тебе Слышала, что реакция на русские блокираторы у него такая же, как и у всех. Спрятала бы ты его в тюрьму. У тебя было бы не больше недели. Сперва ко мне нагрянул бы Священный Союз с Фусаваши. А потом, если бы я чудом смогла скрыть от них правду, над Лондоном бы висело три новые несколько крейсеров. Ты знаешь, кто такая Китсуны Найт? Знаю. Не знаешь. И очень зря. Она никогда не отдает то, что принадлежит ей. А еще она сейчас самый первый претендент на вспышку. И вчеро генно-модифицированный солдат. Его тело создавали как оружие, то есть его сила просто невероятна. Он очень опасен, но ему еще есть куда расти. Все же обучение он начал только несколько месяцев назад, а Кицун из самого детства воспитывалась как воин. Она уже тогда проявляла уникальные навыки. В ней всегда был потенциал. Она много умеет и очень много знает. Если она вспыхнет, фасоваши станет проблемой для всех. И ты искренне надеялась на то, что у тебя хоть что-то выйдет? Я бы изменила его воспоминания. Или бы стерла все старое, чтобы заново воспитать. Диана рассказывала, что уже были эксперименты, три испытуемых, твое из которых сошли с ума. Виктория. Павел II за то, что дочь пошла защищать простолюдину в торговый центр, посадила ее в тюрьму. Я знаю. Больше нет сил терпеть твоё безрассудство. Это был последний раз. Еще повезло, что Уильям смог все грамотно расставить по полочкам. Прости меня. Еще хоть раз высунешь нос, пожалеешь о том, что Господь наградил тебя таким отвратительным характером. Теперь дождись, пока Ичаро вернется из своего путешествия, а потом созвонись и принеси извинения. С чувством и толком. Ты меня поняла? — строго спросила королева. — Да, — закивала Виктория. Ты... вот честно, ты как будто не понимаешь, зачем лезть на рожон. Я и так потеряла Уильяма. И если и ты пропадешь, я просто этого не переживу. На глазах старушки навернулись слезы. Принцессе стало так тошно от самой себя, что она готова была вновь провалиться под землю. Этого больше не повторится, я обещаю. Завтра приезжает госпожа Кэльс. В качестве наказания ты по вечерам будешь вести уроки плавания на арширской школе для элиты в северной ирландии до лета хорошо а теперь уходи генерал мне еще не все рассказал строго произнесла королева да бабуль виктория ожидали очень интересные деньки в компании зажиравшихся и совершенно неконтролируемых детей но это было меньшим из того что могла бы придумать бабушка ситуация вышла из под контроля Будущая королева оказалась предательницей и круглой дурой. Но ведь тогда она все это представляла совершенно по-другому. Кто же знал, каким в итоге будет результат? А перед Ичеро все же стоит извиниться. Уж чего-чего о его смерти Виктория реально не хотела. Главное, чтобы он все понял. А то учитывая его метод решения проблем, в Великобритании могли возникнуть очень серьезные неприятности. Гернаевская республика. Штайнгард. Военная база К-95-98. Карл Юнге, молодой лейтенант республиканской армии, быстро шагал по темному коридору, сжимая в руках папку с сообщением. Разведка доложила, что в Кравграде устранили несколько лидеров сопротивления. Пройдя к кабинету президента, он хотел было постучаться, но услышал разговор и заглянул в небольшую щель. «Всего прочего! А еще я хотел бы заметить, что на юге вновь начинаются волнения», — возмущенно произнес горбиный и обрюзший мужчина в военной форме, тыкая указательным пальцем в разложенную карту. «Майор Ронич рассказал, что видел, как люди собираются в подвалах и гаражах. Это явно недобрый знак». «Полковник Шишков», — устало вздохнув, произнес Бржевич, «вы должны мне говорить не о знаках, а о мерах. Поэтому меня больше интересует, что вы предприняли». Карл сразу узнал этот тон. Президент на грани взрыва. Любил он на подчиненных срываться. И делал это, как никто другой. Конечно, молодой лейтенант сейчас мог спокойно войти в кабинет, но попасть под горячую руку очень не хотелось. Боржевич отличался своим отвратительным и заносчивым характером. Не жалел даже своих близких. В Лейфгард и Цимка были посланы отряды разведки. Со дня на день придут результаты. «С этого и надо было начинать», — ответил президент и указал на восточную часть. «Давно ничего не слышно от Кааса. Когда был последний эфир?» «Три дня назад, господин Бржеевич». «Почему не доложили?» «Потому что он работает над отчетом. Говорит, что проблем нет, но...» Шишков взволнованно вздохнул и, причмокнув, продолжил. «Есть нюансы в проведении операции Хьюс. «Нюансы?» Бржевич злобно посмотрел на полковника, который тут же сдулся и сжал, располневшее рыло в воротник. «Да, касательно лагеря, куда собирали детей, в общем, куда собирали особенных детей, рядом с Крафградом», — промянул он. «И?» «Сейчас ведутся поиски, но...» «Так», — Бржей сжал кулак и спокойно произнес. «Меня не было всего две недели». «Верно?» «Так точно». «Так какого хрена вы тут развели цирк?» Размахнувшись, президент ударил кулаком по столешнице. «Мы строили систему для того, чтобы привести страну к порядку. Аристократы захватили и уничтожили мир. Все под себя подгребли, оставив нас, обычных людей, без гроша. Мне нужно было обсудить вопросы с важными людьми. Я лично оставил специальную группу контроля, чтобы по приезду увидеть цирк». «Никак нет, господин Бржевич». «Сколько сбежало?» «Все один». «Так найдите его немедленно!» «Господин, я...» «Живо!» — проорал Бржевич и полковника как ветром сдуло. Карл едва успел спрятаться за статуей, которая стояла рядом с дверью. Тяжко-пыхтя, Шишков торопливо прошел в сторону выхода. Нужно было подождать хотя бы полминуты, а то характер у президента ни к черту. Тяжело выдохнув, Боржевич открыл табакерку и, забив трубку, закурил. «Ничего не соображают, проклятые бездари, заращенные наследниками монархизма». «Никакой ответственности, никакого порядка. Лишь одни сплошные нюансы», — прорычал он себе под нос. Карл выдохнул и, зажмурив глаза, постучался в дверь. «Пойдите», — строго отозвался президент. «Господин Боржевич, я с сообщением». Лейтенант зашел в кабинет и подошел к столу. Зеленый конверт! Опять разведка!» С раздражением отозвался он и тут же поднялся с кресла. «Ты че такой бледный? Простите, что?» «Сын!» — мужчина подошел к парню и поправил его китель. «Если я вижу, что ты бледный, значит, так оно и есть. И это ненормально. Прости, пап, я немного не высыпаюсь в последнее время». «Работа навалилась», — уклончиво ответил Карл. Больше всего на свете его раздражало, когда отец включал заботливого родителя. Тяжелое детство с постоянными тренировками, руганью и прочими прелестями военной жизни навсегда отдалили Карла от отца. Великого и могучего Сатона Бжевича. По поводу сообщения. Погоди, ты с сообщением! Я хотел спросить: А ты уверен, что армия это твое? Уверен? Ты же сам мне всегда говорил, что я должен идти по стопам сильных, усмехнулся парень. Ну, смотри. Так что там с сообщением? Вот. Карл еще раз указал на конверт. Разведка докладывает, что в окрестностях Кравграда было устранено несколько лидеров сопротивления. Отличная новость! Но меня очень волнует Каас. Какой-то он странный в последнее время. Он же твой брат. Неужели... Хм...» Карл тут же прекратил разговор. «Простите меня, господин президент. Это не мое дело». а чего ж не твое? Я же говорил тебе, что пока никто не видит, мы можем...» ра. Президент не успел договорить, так как дверь резко распахнулась, и в кабинет вихрем влетел статный мужчина в военном кителе. Это был генерал Панков, один из самых приближенных людей Сатона. «Господин президент, у меня срочные новости!» Прислонив руку к фуражке, произнёс он. «Докладывайте, генерал!» Из Японии в нашу сторону вылетело три боевых судна. Два карьера класса «Танкер» и один крейсер класса «Левиафан». «Кто это? Что им нужно?» Бржевич тут же нахмурился. «Разведка докладывает, что судна были наняты через Мальту». Четче, говори! Знаем мы вашу Мальту!» огрызнулся Сатон. «Перевочный заказчик Мария Дубровская, бывший агент последней инстанции. Ныне работает на Матиз «Мясник? Да? Чего им надо?» «Говорят, что летят с гуманитарной помощью для пострадавших граждан», — отрапортовал генерал. «На Левиафане!» — президент вновь сжал кулаки. «Вот сволочь! Этот фасовавший спустил на меня своего цепного пса!» «Господин президент, я не думаю, что...» — хотел было встать Карл, который прекрасно понимал, что именно на них надвигается. «Рано тебе еще думать!» — фыркнул Бжевич и повернулся к Панкову. Перебрось все возможные силы к границе. И главный отряд явлений — это в первую очередь, чтобы через границу и муха не смогла пролететь. Полная боевая готовность. — Вас понял. Будет исполнено, — ответил Панков и быстро вышел из кабинета. — Прости задерзать, но что ты намерен сделать? — осторожно поинтересовался Карл. — Уничтожить. Стереть с лица земли этот дрянь. А потом я намерен написать письмо этому узкоглазому ублюдку. «Ты уверен? Это же базар!» «Мне вообще плевать!» — прорычал Бржевич. «Я нашу страну вот этими самыми руками из пепла доставал, и ты серьезно думаешь, что я отдам её какому-то японскому дракону? С новыми солдатами от Маргарет я покажу всем, что Гернаэльская республика уже поднялась с колен и совсем скоро заявит о себе всему миру. А теперь живо передай Карельскому, чтобы собирал своих ребят и выдвигался к Маргарет. Будет сделано!» — ответил Карл. И вышел из кабинета, всерьез задумавшись о том, что же будет с их страной в обозримом будущем. Как только Солнце спряталось, напоследок облизнув горизонт ярко-розовым заревом, в Токио началась самая настоящая пурга. Княжна вновь стояла в пробке, пытаясь отвлечь мысли. Вы, но какой бы косяк в жизни ни произошел, а она все таки принцесса. И пускай она больше не наследница, а с представителями голубых кровей все равно придется общаться официально и очень внимательно. Фасаваша, несмотря на всю свою добропорядочность, мог заговорить и смело подложить свинью. Постояв в потоке машины около двух часов, княжна наконец-то выбралась из затора и подкатила ко дворцу. Там ее уже встречала Канада, закутавшаяся в дорогой пуховик. «Ваше высочество!» прокручала она, пытаясь перебить ветер. «Вас уже ждут! Пройдемте! Взяв девушку за руку, но провела ее через врата. За стенами дворца ветер был куда менее напорист, но, тем не менее, из-за постоянных прорывов было крайне сложно различить, о чем именно говорит собеседник. Сейчас информация от Канады выглядела примерно так. «Включены были все, но если подумать, то наше правительство. В любом случае, мы обязаны учесть сей факт, «Уже не прокатит. Очень люблю вас за... Возможно, даже увидел. С погодой. Но если все получится... Нет, я, конечно, это понимаю, Ваше Высочество. Обязательно приходите ко мне в гости!» Радостно заключила она и, открыв дверь, пригласила княжну внутрь. В холе ее ожидал Фусаваши. все такое же доброжелательное и величественное, как и всегда. Одет в неприметный серый костюм, руки по швам, как у солдата, а взгляд так и источает уютное тепло. Император смотрел на княжну, как на племянницу, которую очень давно ждал в гости. «Рад приветствовать вас во дворце, ваше высочество», дружелюбно произнес Фусаваши и низко поклонился. «Добрый вечер, ваше величество», — княжна ответила на приветствие. «Честно признаться, очень удивлена вашему приглашению». «К сожалению, как вы уже догадались, это не просто дружеская встреча», — вздохнув, произнес император. «Прошу за мной». Пока они шли по центральному залу, княжна с интересом разглядывала вазы и различные артефакты, которые частенько встречались возле стен. Однако это были не украшения. Княжна неоднократно слышала о том, что Фусаваши хранит у себя лишь самые значимые части истории своей страны. У японцев, и в особенности их императора, было очень предвзятое отношение к разного рода украшениям своего жилища. Они искренне считали, что уют создает сам человек, а не вещи, которые он туда принес. Отчасти княжна была согласна с этим утверждением. Дворец Фусаваши являлся олицетворением простоты и гармонии. Ничего лишнего. «Прошу!» — император лично отодвинул стул для девушки. Это считалось высшим проявлением почтения. На мгновение княжня даже стала немного не по себе. Обычно такими мелочами занимается прислуга, а уж никак не великий государь. Это был знак того, что Фузаваши принимает княжну как равную себе, символ круглого стола для переговоров. Как только император занял свое место, из соседней комнаты тут же вышли горничные и накрыли на стол. После пурги княжна с удовольствием выпила чашечку ароматного горячего чая. «Итак», — она вопросительно взглянула на императора, «мне бы сразу хотелось вас предупредить о том, что во время недавнего инцидента с тюрьмой Отец в приступе ярости сказал, что лишил меня титула. Но на деле же выяснилось, что он лишил меня только права на престол. Теперь я слабая дочь семьи». «Анастасия уже рассказала мне об этом. Но речь сейчас пойдет о другом». Пусаваш скрестил пальцы и стал очень серьезным. «Не сочтитесь за мой моветон мой вопрос. Но чем вы планируете заниматься в обозримом будущем?» «Не поняла. В смысле?» Княжну настолько возмутил этот вопрос, что она чуть не подскочила. После обучения в академии, куда вы собираетесь направить свои силы? Дайте-ка подумать. Если честно, то обычно такие разговоры заканчивались сватовством. Сперва говорили за будущее, а потом за самого любимого сына семьи, который станет идеальным мужем. Но насколько княжне не изменяла память, один женат, а второй не очень-то заинтересован в девушках. Поскольку я теперь слабая дочь то выходит, что мне придется идти в бизнес. Обременять родителей я не хочу. Отлично. Понимаю, что сейчас между нашими странами небольшое напряжение из-за того инцидента. Анастасия обещала все урегулировать. Да, но вы же знаете своего отца. Я перегнул палку, и теперь он явно не желает со мной общаться в прежнем ключе. Боюсь, что ему придется. Священный союз на вашей стороне, и он это прекрасно понимает. — К тому же до меня дошли слухи, что вы предлагали дать мне политическое убежище. — К сожалению, я не предлагал. Просто господин Матидзуки умеет добиваться своего. — Тем не менее, вы могли отказаться, но не сделали этого. — Честно, у меня не было выбора. Простите меня за откровенность, но я был против их поездки в Российскую империю, — виновато улыбнувшись, — ответил Фусаваши. — Я хотел приказать госпоже Кицуне, чтобы та переломала ему ноги. Однако мне не хотелось испортить отношения, поэтому я пошел на уступки. — Тем не менее, я вас благодарю. Это очень самоотверженно с вашей стороны. Княжна тут же отметила, что любой другой на месте Фасаваши явно бы соврал. Быть может, не такой уж он и плохой, как о нем говорят. Хотя нужно было в первую очередь понять, чего именно он добивается. — Пока не за что, — ответил он. — Но сейчас непосредственно к делу. Я бы хотел вам предложить сделку. «Так, я вся во вовнима...» — только начала говорить княжна, как дверь в зал отворилась, и к ним вбежала Канада. «Ваше Величество!» — запыхавшись, произнесла она. «Там, в заливе, зафиксирован мощнейший всплеск энергии. НПА и гвардия бьют тревогу». «Что его вызвало?» «Там одновременно вспыхнуло несколько сотен сверхновых, и все они сейчас летят сюда. Клан Курикиба, киба гвардия и НПА уже мобилизовались. Сейчас пытаемся связаться с этими неизвестными, но...» По потолку зала прошла вибрация, а затем по ушам княжны ударил мощный взрыв. Все пространство мгновения ока заполонилось дымом и облаками из пыли, а на пол приземлился человек в золотистом каф. Канада тут же пошла в атаку, но незнакомец отбросил ее, как маленького котенка. При всем уважении! злобно нахмурившись, произнес Усаваши и медленно поднялся из-за стола. Какого черта здесь происходит? Ваше время истекло! ответил незнакомец и распахнул шлем. «Пришло время уходить на пенсию!» «Ты...» — княжна почувствовала, как все внутри холодеет от ужаса. Открыв дверь церкви, Меркурий кивнул священнику и быстрым шагом направился в подвал. Створка, как и всегда, была открыта. Сдвинув ее в сторону, Планетоид заглянул внутрь. «Как это понимать?» — грозно спросил он. «Я все вижу, и мне это не нравится». «И что же ты видишь?» — удовлетворенно улыбнувшись, произнес Марс, глядя на экран ноутбука. «Ты хочешь выжить Токио до основания?» «И это все. «Я вижу, как ты начинаешь разрушение того, к чему мы стремились на протяжении двух тысяч лет. Отзови их, пока не стало слишком поздно». «Зачем?» «Я разговаривал с Фусаваши» разговаривал с Хата. Они непреклонны. Им трудно смириться с тем, что новый мир вот-вот окажется у порога их дома. Мы потеряли слишком много времени. Сперва задаем Японию, потом Китай. На десерт останется Восточная Азия и Африка, пожав плечами, ответил он. Я не понимаю, почему ты злишься. Не понимаешь? Мир трещит по швам. Мы должны помочь, а не усугублять положение юпитер и сатурн не уследились за маргарет ты видел что она натворила видел последствия видел марс загадочно улыбнулся я ждал это не понял меркурий сделал шаг назад боже неужели это ты сам подумай как хорошо все сложилось а пока маргарет в истерике устраивает теракты мы возим пять сотен воителей в порт токио никто этого не видит потому что все внимание отвлечено на цирк. Священный союз на стороне Фусаваши, который уже давно смотрит на огромных соседей. Великобритания рвет отношения с Китаем. Он остается свободным. Никто им не поможет. Старюшка Маргарет прячется в республике, но не оставляет надежды убить своего главного врага. Ничего не получается. Клещ совершенно случайно убивает землю, к которой Ичиро очень сильно привязался. Я же видел, как она бегала вокруг него. Мотивация Квазара поскорее покинуть Токио, оставив его без защиты, усиливается. И он улетает за старухой. И кто там остается? Три ленивые новы. Армии Японии. Я дал тебе воителей для того, чтобы они в случае чего помогли урезонить новое поколение. И к тому же... Ты говоришь про уничтожение очагов сопротивления. Это же начало проекта «Сингулярность». Мы отказались от него 70 лет назад. Отложили. Нет, скорее выбросили. А помнишь почему? Потому что это приведет к тотальной войне. Бутылка лопнула, Марс. Ты просто не хочешь это признавать. Мы хотели пойти по пути наименьшего сопротивления, помнишь? Мы сделали для мира все, что могли. Надо было просто уходить в тени, жить своей жизнью. Последние три сотни лет все наши эксперименты с треском провалились. Ты забыл, для чего именно мы создали парад планет? Чтобы помочь этому миру опытом. Мы хотели дать людям порядок и светлое будущее. Но на горьком опыте поняли, что мир должен развиваться сам. И теперь, когда у нас есть все для того, чтобы просто уйти, что творишь ты? Сатурн, Земля и Венера мертвы. Почему вместо того, чтобы контролировать тайсё, который просто нас истребляет, ты страдаешь хренью? Меркурий злобно посмотрел на Марса. Наша семья погибает. О какой экспансии может идти речь в такое время? О самой масштабной что когда-либо происходило в этом мире. Сатурн всегда был прихвостнем Юпитера. Земле было наплевать на то, чем мы занимаемся. Ей бы только исследовать мир обычных людей. Видите ли, дружбы нашей Юфе не хватало. Бред. А Венера? Из-за ее ветреного характера мы чуть не пустили перспективный проект «Псу под хвост». Она всегда была безответственной и эгоистичной. Так что... «Теперь нам станет только легче». «Легче?» — мужчина прикрыл глаза рукой, чувствуя, как горлу подкатывает сухой комок. «Конечно! Как я сразу не понял? Так это ты натравил на нас тайсё! Всё это... Просто я не могу поверить, что ты натворил столько лет работы, столько идей! И что в итоге ты сделал?» «Как ты и сказал, пошел по пути наименьшего сопротивления. Реформы далеко не всегда актуальны для мира людей». Мы с тобой это проходили. Они вечно всем недовольны. И мир трещит по швам не потому, что мы допустили ошибку, а потому, что такова природа людей. Каждый тянет одеяло на себя, а для порядка им нужен авторитет. Тот, за кем они пойдут. Правление культа прошлый век — это приведет к деградации общества. О, зря ты так. Ведь людьми правит страх» они должны видеть что ими управляет сильнейший и умнейший из них чтобы в их жалких головах даже не вздумала зарождаться сомнения мы наконец то увидели ту самую сингулярность понимаешь большой взрыв уже начался его не остановить совсем скоро люди увидят новый мир ты сошел с ума остановись почему же ты уже забыл один из главных аспектов истории Всегда было два пути — медленный, шаткий, с постоянными недовольствами, негативом к власти и жалобами на то, что могло быть и лучше. Это дорога реформ. Плавно и медленно, чтобы пока ты эти реформы проворачиваешь, успел состариться и сдохнуть. И есть путь революции, чтобы показать всем сразу, кто в этой клетке главный, и я покажу. Ты прав. Мы шли к этому слишком долго. Но главное, что в итоге имеем? Грызущиеся кланы? Великих государей, которые пытаются мнить себя богами? Тотальную несправедливость по отношению к простым людям? Угнетение металюдей? Бесконечные войны за территорию? Думаешь, что этот мир заслужил такую участь? Проснись. Мы сами своими же руками это все устроили. Верно. А теперь пришло время все это исправить и проект «Сингулярность» идеально подходит. Ты просто хочешь в открытую захватить мир. О, нет. Зачем? Если бы я хотел, то уже давно бы захватил. Просто подавлю мятежников, которые будут пытаться сопротивляться новому режиму. Это безумие. Нет. Скорее, банальная необходимость. История всегда строилась на грязи и крови. И сейчас мы дошли до абсолютной точки кипения. Я собираюсь взять все в свои руки и навести в этом мире порядок. Ты как, со мной? Что скажет Юпитер? Нет. Что скажут остальные? Ты же просто взял и развалил команду. Нельзя развалить то, что уже давно не являлось целым. В любом случае, Юпитер пойдет против. С остальными, я думаю, сможет разобраться Тайсё. Нет, ты не можешь с ними так поступить. У тебя есть что мне противопоставить? холодно поинтересовался Марс, сверкнув фиолетовыми глазами. Порад себя и жил. Я хочу поставить жирную точку на прошлом и с распростертыми объятиями встретить этот новый мир. То есть все доберется до тебя. Или еще хуже, и чиро, когда узнает, что ты сделал и что именно по твоей милости Юфи погибла. Доберутся до меня? Ха! Да они быстрее друг друга поубивают. Мы стравливали их с самого начала. Вот рыцарь, а вот злодей. Выживет только один. И я уверен, что после битвы этот самый победитель будет очень ослаблен», — усмехнулся Марс. «Я нанесу последний удар, если потребуется. Ты мог уйти в горы, просвещать людей. Но я предпочитаю сделать этот мир лучше. Так как?» «Дашь ответ?» «А у меня есть выбор», — вздохнув, ответил Меркурий. Я готов был простить тебе все, абсолютно все, Но поверь мне на слово, за Юфи ты рано или поздно ответишь. Отлично. Что же, в таком случае приглашаю тебя к просмотру. Это будет незабываемое зрелище.